Глава девятнадцатая. В один из будних дней в кабинет буквально ворвалась бледная Беатрис, что ни на шутка меня встревожила «У нас крупные неприятности», — взволнованно затараторила женщина. «Партия вчерашних супов была порченной, двое ребят пострадали. Тени тебя очень уважают, поэтому не стали выносить ссоры из избы. Но, Лиза, это теневая служба, суп был отравлен небольшим количеством слабительного. Ты понимаешь, чем нам это грозит?» «К чему готовиться?» От неожиданного известия прихватило дыхание, и голос едва заметно дрогнул. Я постаралась собрать лихорадочно разбежавшиеся мысли в кучу и сообразить, откуда у детей может взяться слабительное и к чему эти шутки с тенями. «Нам могут инкриминировать попытку причинения вреда людям, находящимся при исполнении?» проговорила она полушепотом, словно боясь накликать беду на наши головы. Именно в этот момент почтовая шкатулка тихо щелкнула, давая знать, что в ней появилось очередное послание. На конверте стояла печать портальной службы, приведшая меня в замешательство. С этой стороны я подвоха не ждала, все счета оплачивались запасом, чтобы не остаться без транспортировки в случае превышения договорного лимита. «Леди Эмилия фон Риштар, вынужден уведомить вас о том, что последняя партия обедов в количестве семи комплектов оказалась недоброкачественной. Пятеро сотрудников, из них 4 мага получили легкое расстройство желудка, что практически сорвало работу центральной портальной площадки. Претензий мы вам предъявлять на этот раз не будем. Неприятные случайности возможны в любом виде деятельности. Но повторное подобное происшествие заставит нас пересмотреть заключенный договор, «Надеюсь, что вы уделите проблеме должное внимание. С уважением». Я подала письмо биатрис и взялась за амулет связи. «Флинн, у нас кое-что произошло». Дрожащим голосом я пересказала брату разговор с биатрис и содержание письма. «Приходи пораньше, если это возможно. Надо выявить шутника, пока ситуация не сугубилась Васила нашлась в личной комнате, где она безудержно рыдала. Рядом крутилась обеспокоенная Тесса, пытаясь подсунуть подруге кружку с водой, приговаривая «Василушка, Василушка, успокойся, ты ни в чем не виноват. Мало ли что могло случиться. Дети сыпнули, они же со зла. Ну, подумаешь, травки перепутали». «На моей кухне нет неправильных травок», шептала Васила и Кая от рыданий. «Васила, возьми себя в руки, обед скоро. Ты не можешь быть в чем-либо виновата. Среди домашних никто не пострадал. Давай, дорогая». Я присела рядом, крепко обняв Василу за плечи. «Успокаивайся. Скоро придёт флин и всё решит. Ты же знаешь, как он тебя любит. И мы тебя любим. Девочки тебя обожают. Корка и фырк тебе в рот смотрят, как любимой маме. Всё, родное бери себя в руки, и пойдём подавать обед». Я бормотала утешение, чувствуя, как прекращаются дрогаться от рыданий, плечи Василы затихают с хлипы. Женщина глубоко и судорожно вздохнула, Потерла лицо ладонями и решительно встала. Слухи расползлись по дому со скоростью ветра. Обед прошел в штатном режиме. Дети вели себя тихо, стараясь не расстроить свою силу еще сильнее, в то время как сама повариха словно задеревенела. На детей практически не смотрела, не улыбалась, молчала. Дежурные кухаря-то с ног сбивались, чтобы ей угодить. Но привычные ласково-грубоватые похвала не слышали. Лишь вжимали головы в плечи под её тяжёлым взглядом, в котором читалось «Это ты меня предал? Или ты? А может ты? За что?» Особенно не по себе было девчатам, которые вдруг утратили привычную поддержку в виде советов убавить жар, поторапливаний с перемешиванием соуса или кратких похвал за красиво поджаренные котлеты. За столом взрослых витала гнетущая тишина. Все сочувствовали нашей любимице, и понимали серьёзность ситуации. Кто мог вчера испортить суп? Это произошло уже после того, как все отобедали без последствий. старшим дому было тяжело принять такую шутку, которая совсем не казалась смешной. Учитывая нервное состояние Василы, я решилась попросить Тессу побыть с нами до ужина. Мало ли как, дело повернётся. «Конечно, я останусь», — горячо заверила женщина. «Разве ж можно Василушку оставить в таком состоянии?» Она всегда мне помогала. Вот и моя очередь добром ей отплатить. Не переживайте, леди управляющая, я пригляжу за кухней». Решив эту проблему, я покинула дом. Лина ждала на улице, стоя на веранде и опираясь на перила, покрытые первым снегом, кутаясь от холода в зимний плащ. Позади послышался звук открывающейся двери, рядом устроился ульх. «Не верю я, что это наш». Озвучил дед мысль, которую я прокручивала у себя в голове. В воздухе поплыл терпкий запах табака. «Не почесть это, Эмилия, не разобравшись делать выводы». Поэтому я и вызвала Флина, чтобы не наговаривать ни на кого. Людей в доме много, доступ к кухне не ограничен. И права Василы, таких травм в доме нет. Но зато у ребят, учащихся в столице, была возможность их раздобыть. Вспомните, как они шутили над Реджинальдом. «Не верю». Мужчина покачал головой, выражая непонимание. «А Васька, что ж она творит? Она ж всех их винит. Смотрит как...» «Тьфу! Слов нет просто. Вот же баба!» «Для нее это не просто профессиональный удар и подмочная репутация». Раздался с другой стороны удивительно спокойный голос Гевина. «А личное предательство. Она ж привязалась к ним, как к родным. А тут такое... Ничего, скоро все прояснится». Вон и Флинн идёт. В эту же секунду мы все ощутили привычные вибрации пространства, которые возникают при открытии портала. На меня снизошло успокоение. Брат сейчас во всём разберётся. За Василу он порвёт кого угодно, а тут нужно просто выяснить, кто напакостничал и с какой целью. Мужчина был хмур и неразговорчив. Он толком даже не поздоровался, а моментально прошёл внутрь. Даже не представляя, какой сейчас вокруг эмоциональный фон, но наверняка позитивных ноток там маловато. Так что Флинну остается только посочувствовать. Василу и Флинну я застала в пустой кухне, тихо беседующими о происшествии. «Пройдусь по дому. Стоило мне переступить порог кухни», — сообщил Флин, «давая понять, что поиск виновника начинается прямо сейчас». Проверка вышла недолгой. Братец был отличным специалистом в своей области. Васила даже не успела чай допить. как я получила по эхо-связи известие, что всё закончилось. Однако результатами брат радовать не спешил. Вместо этого задумчивый Флинн вновь появился на кухне, а за ним потянулись и все сотрудники. Среди воспитанников я никого подозрительного не обнаружил. Есть кое-какие шалости, но к текущей ситуации они никакого отношения не имеют. На лицах сотрудников читалось явное облегчение, а Васила, которая приготовилась к неприятным новостям, растерялась. «Но кто ж тогда?» Клин собирался ответить, но вдруг замер, так и не проронив ни звука, уставившись на дверь. На него смотрели с удивлением, так и не получив нормального ответа, пока эта самая дверь не распахнулась. В проёме стояла Тесса с двумя вёдрами, полными свежих овощей. Брат нашей новой кухаркой ранее не пересекался, уходил на работу рано, а возвращался поздно, ближе к отбою, Тесса же находилась в доме во время его отсутствия. Он вежливо поздоровался и замер, изучая, словно переворожённый. Кухарка, что была немного моложе нашей Василы, расцвела от внимания эффектного мужчины. Флин вернулся к нормальному состоянию спустя несколько минут и задал вопрос, который Тесса точно не ожидала услышать. «Зачем Василу подставила?» «Народ ахнул. Меньше всего мы ожидали подвоха с этой стороны». «Что ты несешь?» — гневно возмутилась Тесса. «Да как смеешь?» На кухне опустилась тишина. Каждый из присутствующих стал свидетелем работы сильного менталиста. Даже мне, его сестре, стало жутко от произошедших с женщиной метаморфоз. Ее лицо разгладилось, взгляд остекленел, а сама она теперь представляла собой куклу-робота, реагирующую лишь на команды кукловода». Все понимали, что Флин кастует свою невообразимую магию, и Тесса находится под его влиянием. Отвечая на вопрос, голосом в котором отсутствовали какие-либо эмоции, приказал Флин: « «Хочу место ее занять. И сыта, и жилье бесплатное. Свой домик бы приезжим сдавала, денежку внукам на обучение откладывала». «А Васила?» «А что мне Васила? Да любая кухарка, чтоб командовать на такой кухне, душу продаст. Устроиться где-нибудь не помрет». «С подмоченной репутацией?» — задала я вопрос. «Вон оборванцев этих наберет и откроет. Небось, деньжат-то подкопила, не тратимши. И комната ей, и кухня, и жалований больше, чем у городского повара в ресторане. Даже одежды и та драмовая». Дети и руки лежат управляющие слезы сопли потирает. А за что? За то, что голодранцев ремесло учат. Все им готовенькое, безродию. И учеба прямо на дому, да в столице. А мои внуки в чужом городе. И еда от пуза. Да мои дети морскую рыбу за всю жизнь пару раз едали А этим каждую неделю. Я пока своих поднимала, по четыре часа спала. Как они растут, не видела. Тесса. «Мы ж с тобой одной плиты стояли, наши дети из одной тарелки ели. Чем тебя, сироты, обидели? Нашим детям так пахать не пришлось, как этим. Нашим детям мы будущее выгрызали, а эти сами жилы рвут. Ты чему позавидовала? Тому, что их учат? Так они же еще и работают. А может, их на улицу выкинуть, чтобы они у тебя воровать пошли? Так тебе спокойнее будет». «Прислуги их вместо у порожка, что помой выносить грамоты не надо». И столько брезгливости в голосе, что понятно стало, что и у порожка, по ее мнению, большая уступка. В этот момент влияние флена ослабло, и взгляд Тесса приобрел ясность. Женщина осознала, в какую историю влипла. «Ты что в суп влила, окаянная?» Васила схватила со стола поварюшку и двинулась в сторону подруги, но Гевин вовремя прихватила разъяренную женщину. Только женских драк нам тут для полного счастья не хватало. «Отвар жостера! Никого не потравила! Я ж себе не враг такую золотую жилу губить! Тебя попёрли, и всё наладилось бы мигом!» Пострадали шесть человек, и все находились на королевской службе. плен говорил канцелярским стилем, давая понять, что в эту минуту он тоже при исполнении. «Вам не повезло, среди них были королевские тени». а у теней большие возможности. Их целители сразу определили, что в супе слабительное, лёгкое, к счастью, так что я вполне могу отдать вас под суд. Пойдёте, как проходимкой разбойница. По уложению осознанной вред здоровью. Я чувствовала, что Флен умышленно сгущает краски, никуда он Тессу не сдаст, времени на неё пожалеет. Но даже испуг поварихи, осознающий, какую яму она себе вырыла, уже давал чувство отомщённости. Васила лишь качала головой, но, переосмыслив свои взаимоотношения с подругой, задала вопрос. «Кража в таверне твоих рук дело. Надоело быть у тебя на подхвате, когда я и сама них уже готовлю», заявила Тесса без капли стыда. По эхо-связи я услышала, как флин выругался, глядя на побледневшую Василу, готовую хлопнуться в обморок и похожую на побитого щенка. «Васила, ты чего разнюнилась?» неожиданно жестко спросил флин без единого намека на сочувствие. Ты эту всю жизнь за собой волокла. Да будь она лучше не таскалась бы за тобой, Своя дорога уже давно пошла бы. Только она во всём тебе уступает. Вот в ней зависть желчь и разливается. Плюнь и разотри. Я найду способ её наказать. Из таверны она ушла, значит, без работы теперь. Вот пусть и докажет себе, какая она мастерица. Память ей подчищу. Не вполне законно, но эффективно. Экономит время. Будет жить и маяться стыдом, до да попытками вспомнить, что же она натворила. Меня передёрнуло от планов братца. Да, такую занозу в совести носить. Это наказание похлеще годы исправительных работ. Так Тесса оказалась на городской портальной площадке, уставшая и не понимающая, что она там делает, и как оказалась в этом месте. Портальщиков предупредили, что для приюта она теперь персона нонграте. Когда Флин уводил Тессу, Васила горько вздохнула и пробормотала. «Кажется, мне следует извиниться перед детьми». «А мне дать наставление выучиться так, чтобы всяким Тессам и в голову не приходило рот открывать». Гевин встал со своего места, поправил форму и приобнял Васила. «За защитным контуром таких Тесс каждый второй». «Пойдем. Думаю, вместе у нас это лучше получится. Разговор предстоит непростой».